Глава 15. Ров тянул меня за руку почти бегом, но я понимала, сейчас надо согреться, ну, хотя бы вот так. Помог забраться в свою повозку, принялся быстро избавлять от мокрой одежды. Несмотря на бег, я всё ещё дрожала. Охлане. Сукаризной качал он головой. Ну разве так можно? Он первый начал, хихикнула я. Парень тоже улыбнулся мне. И заставив перевернуться на живот, принялся с силой растирать спину. Но в этот момент откинулся полок, и Лан Канар в возмущении выпалил: "Такое поведение недопустимо для благородной лани". А я не рвалась в благородной лани, огрознулась больше, конечно, потому что Лан испортил всё радушное настроение. "Прошу прощения за резкость". Вдруг как-то сразу вник Канар Вообще я принёс зелье от простуды. Вам сейчас не стоит болеть. Организм ещё сильно ослаблен. Спасибо, Лан Канар, ответила я холодно, не глядя на него. "Лания, я вам не враг", вздохнула Дранилец. "Просто когда мне рассказали, что вы играли с Кауном в этой ледяной воде, я поняла. Спасибо за заботу. Буду сидеть смиренно прямо здесь" окутанная поуши, чтобы не дай богиня мать не заболеть. Буду пить все зелья, которые вы мне соизволите принести. И есть только полезные продукты, даже если они мне не будут нравиться. И вообще выполнять все до одной рекомендации лекаря. Вы не сможете, даже если захотите, по-доброму усмехнулся Лан. Ну тогда зачем мне говорить это? Я лекарь, я должен это говорить. Лан Канар «А вам действительно не скучно?» Я повернула голову и посмотрела на лекаря. Злость улетучилась, и мне было интересно наблюдать за лекарем. Ров своими растираниями уже хорошенько согрел меня. Теперь было даже жарко. Лан проследил, как парень укутывает меня одеялом. Отдал ему склянку и сказал, проигнорировав мой вопрос. «Вы самая необычная девушка из тех, с которыми мне приходилось общаться». Улыбнулся довольно очаровательной улыбкой. «А вы со многими общались?» Поинтересовалась я, возвращая улыбку. Женщины-дранилок почти не осталось, а рабыни. Они обычно не позволяют себе ничего подобного. Воспитание не позволяет. Я задумалась, вспомнив рассказ Роффа о беде, что когда-то приключилась с дранильцами. Довольно сильная раса и, впрочем, Сила в данном случае ничего не решает. Да, при первом взгляде на них я испытала шок. Они казались мне монстрами. Сейчас же, когда узнала их ближе, ну да, отличаются от людей, но также и любят, и страдают, совершают ошибки, и принимают сложные решения. Перед внутренним взором почему-то появился Саэр Нахмар. В момент, когда я дала пощечину. Этот взгляд, злость в его глазах, медленно перетекающая в удивление, и, кажется, восхищение? Да ну, с чего бы? Однако, какое дело правителю довольно большой территории, да ненормальной человечке, что решила научиться летать. А еще он каким-то чудом успел поймать, не дал разбиться. Задумавшись, я не заметила, как... Не дождавшись продолжения беседы, Лан Канар ушел. Ров же уселся в стороне, перебирая что-то в небольшом сундучке, и не мешал размышлять. Заметив, что я вынырнула из своих мыслей, улыбнулся. «Хотите, я провожу вас к костру? Там уже еду приготовили». «Да, поесть не помешало бы». Я лениво потянулась. Водные процедуры в ледяной воде, затем растирание... «Конечно, не мешало бы поесть, да и поспать бы тоже не мешало». Аров усмехнулся. «А лежите, Ланя, сейчас я принесу еду сюда». Улыбнувшись, проследила, как быстро он выпрыгнул из повозки. Этот парень буквально читает мои мысли. «Ладно, сегодня я еще поленюсь, а завтра действительно стоит начать заниматься собой». А то превратилась в бледную немочь. Через полчаса я, сытая и умиротворённая, уже уплывала в блаженный сон. Возможно, мой друг прав. Стоит попробовать жить, тем более в данный момент меня особо ни к чему не принуждают, более того, вообще оставили в покое. Конечно, на какое-то время. Но об этом сейчас не стоит задумываться. Затканивая стенкой, снова смешно фыркнул Каун. И уже находясь на грани сна и реальности, я улыбнулась. Сам устроился у повозки Лани. Все-таки ему надо было понять эту девочку. И он надеялся услышать то, что поможет в этом. Где, как ни в длительном путешествии, когда все на виду друг у друга, можно в полной мере увидеть все плюсы и минусы своих спутников. Некоторое время назад он уже был свидетелем необычного поведения маленькой Лани. Откровенный ужас перед огромным животным Да, он, разумеется, старался не выпускать её из виду с момента пробуждения и видел неподдельный страх в её глазах, когда незаметно наблюдал за повоздки. Потом разговор, которым он оказался свидетелем отдальше. Услышав странные звуки оттуда, куда ушли лани с рабом, он рванул следом, ещё не в полной мере понимая, что слышит. Да ещё кто-то из рабов выругался, что молодой каун, наверное, напугал хозяйку. Эти животные могут быть агрессивны, хоть и довольно легко поддаются дрессировке. Он сам застыл в изумлении, увидев, как хрупкая ланья веселится, играя с кауном. Но ещё больше удивился, когда животное послушно поставило её на берег, повинуясь даже не приказу, просьбе. И внутренне вздрогнул. Едва она пробежавшись, глазами по зрителям немного задержала взгляд на нём. Наверное, самым незаметным из идронильцев странная она, эта лания Талиша. И действительно совсем не похожа на рабыню. Он был абсолютно согласен с лекарем: её невозможно было спутать с местными женщинами. Не только внешностью она отличалась. Открытый взгляд бьющие через край эмоции, неудивительно, что Саэр решил сделать ее своей женой. В этом мире нереально было встретить подобный экипаж. Вот и ответ, почему она так глубоко ушла в себя, когда случилось. В общем, то, что случилось. Повышенная эмоциональность, недоступная для расы дронельцев, если только эти чувства не касаются кого-то очень близкого. Лан-Канар вылез из своей повозки и направился к Лане, сжимая очередную склянку. Но раб остановил его недалеко от Саама. И Дронилец мог слышать их разговор, не напрягаясь, естественно, делая вид, что занят важным делом. Чисткое оружие. — Лан, прошу вас, Ланя только что уснула. Не стоит ее тревожить. Раб поклонился с уважением но продолжил загораживать и дронельцу дорогу. «Рядом с Ланей должен находиться лекарь, а не раб», поджал недовольна губы мужчина. Парень не ответил. «Лишь ниже склонил голову». «Все правильно», — подумал сам. «Рабу не положено перечить и дронельцу». А тот, похоже, забыл о приказе Сайера не препятствовать нахождению этого парня рядом с девушкой. «Я должен осмотреть пациентку», Пошли за мной, когда она проснётся. Не дожидайся ответов, приказал лекарь. Если она не будет против. Снова поклонился парень. Для раба ты слишком дерзок. Не боишься, что будешь наказан? Уже с угрозой проговорила дронелец. Лан Канар, вероятно, вы забыли, что приказом Сэра Урсуна заняла Нахмара. Я являюсь личным имуществом Блании Талеши. И только она вправе наказывать меня. Снова кланяется с величайшим почтением, ответил парень. Я поговорю об этом с Ланией. В голосе Ланы Канара послышалась досада. Сам не смог сдержать усмешку. Вероятно, лекарь только сейчас вспомнил, что про этого раба говорил сам Саэр. Разодосадованный лекарь отправился обратно, не удостоив раба больше ни словом. Сам укоротыв взглянул на парня, Ожидал увидеть довольную смешку, но тот лишь печально покачал головой, растирая грудь, прежде чем вернуться к хозяйке. И я резко открыла глаза. Интересно, сколько времени проспала. Чувствовала себя отдохнувшей, а еще почему-то голодной. Ров выудил откуда-то из большого тюка блузку, жакет и брюки. И я заметил, что... В брюках вы себя чувствуете комфортно, потому в дорогу не стал брать платье. Пояснил свои действия, увидев мой удивленный взгляд. Однако удивление было вызвано иным. Я впервые видела эти вещи, о чем и сказала парню. Я взял на себя смелость заметить Саэру, что те вещи, которые были у вас в комнате, приобретались с Ланом Каримом, когда... Парень виновато опустил глаза. Я поняла. На глаза опять навернулись слёзы. Спасибо, Ров. Мне действительно больно было смотреть на них и вспоминать. Ланя, Толеша. Невозможно просто выкинуть из памяти кусок жизни. Ров погладил мою плечо в попытке успокоить. Но, может, стоит попробовать отодвинуть дальше эти воспоминания? Как вырвалось у меня вместе со вздохом. Сядьте удобно. Вот так. Выпрямите спину, соедините ступни. Положите руки на колени ладонями вверх. Теперь закройте глаза и представьте стену из, ну, скажем, нетёсаного камня, прочную такую. Дверь в ней, тоже прочную. Можете представить, что она обита железом. Пусть за этой дверью Останется боль утраты. Она, конечно, никуда не денется. Будет существовать где-то там. За обитой железом дверью. За надежной стенкой. А вы живите здесь. Радуетесь маленьким ежедневным чудесам, что встречаете вокруг. Вы ведь получаете удовольствие от порыва ветра. От теплых лучей светило. От игр с кауном. Но если вдруг захочется поплакать... В любой момент вы можете заглянуть туда. Разве можно? Так. Прошептала я, глубоко вдохнув, открыла глаза. Вам ничего не мешает попробовать. Жизнь как река. Она постоянно меняется. Несёт свои воды, и невозможно догнать то, что уже ушло. Парень смотрел сквозь приоткрытый полог куда-то в невообразимую даль. Она похоже думала о чём-то своём. Ров, тихо позвала я его. Как тебе удаётся найти те слова, что нужны именно сейчас? Ты рассуждаешь как мудрец, убелённый сединами. У меня был очень мудрый наставник, Лания. Он многому учил меня, парень снова грустно улыбнулся. Потом грости из его глаз исчезло. Ваши служанки давно ждут вас у костра. Мне стоит усилий не давать им докучать вам. Служанки я растерялась. и растерялась. Не много их, трое. Ого. Не забывайте, вы же насаера, вам по статуту полагается иметь роф, ты же знаешь. Мне не нужны слуги. Конечно, знаю. Парень тепло улыбнулся, глядя на меня. Но здесь ничего не поделаешь. Наконец, быстро одевшись, я отправилась вслед за Рофом к костру что развели в центре лагеря. Краем глаза увидела я дронильца, который поднялся следом за нами. Едва мы обогнули повозку. Я уже видела его. Небольшого по меркам его расы роста, причем непримечательный. Тем не менее, я уже несколько раз натыкалась на его взглядом. Не просто натыкалась. Чувствовала его внимание, только понять не могла намерений. Это немного беспокоило. Вот и сейчас, быстро обернувшись, поймала его взгляд. Впрочем, он тут же отвёл его. От группы рабынь, расположившихся у одной из повозок, поднялись три девушки и направились ко мне навстречу. К моему удивлению, среди них была моя знакомая Шварин. Услужливо подсказала память. Из этой троицы она, пожалуй, была самая привлекательная. Девушки поклонились и представились. Совсем молоденькая, с еще не потерявшим детскую округлость личиком и светлыми прямыми волосами до плеч. Назвалась Каши, присев в изящном книгсине. Постарше, с темно-русыми волосами, уложенными в тугой пучок, и очень внимательными карими глазами. Заира. Шуарин тоже присела, как и другие, кинув под обострастный взгляд из-под опущенных ресниц. Возможно, я и повелась бы на него, если бы мы не столкнулись с ней раньше. Я приветливо улыбнулась девушкам, постаравшись ничем не выдать, что узнала Шварин. К слову сказать, она тоже представлялась, как и две другие. Неужели думать, что я ничего не помню? Хотя, тогда я была в таком состоянии, что мне не мудрено было ничего не видеть вокруг себя. Что ж дадим ей шанс показать себя с более выгодной стороны. Я не считала нужным напоминать ей о ее недостойном поведении, но и доверия к ней, разумеется, не было. Подошел и дронилец, уважительно поклонился. «Ланя Талиша, меня зовут Лан, Актар Мессер. Я являюсь начальником вашей личной охраны по приказу Сайра Усуна за Нила Нахмара. Если вы не против... Я представлю вам ваших сопровождающих. Получив мой утвердительный кивок, представил тут же подошедших и дронельцев. К своей радости среди них я узнала Нарха, сына капитана корабля, на котором мы путешествовали. Мотнула головой, отгоняя ненужные мысли, и просто улыбнулась парню. Оказалось, он сам попросился в отряд охраны после того, как узнал судьбу Карима и мою. Но об этом гораздо позже мне поведал Рофф. А сейчас я просто рада была видеть еще одно знакомое лицо. Последним был представлен тот самый неприметный на первый взгляд и дронелец — Лансам. Я удивленно подняла брови, почему-то не ожидала, что он окажется не из благородных. Но я уже была в курсе, что и дронельцы, занимающие высокие положения, представляются двойными или если статус еще выше тройными именами. Мужчина уважительно поклонился, не забыв при этом мазнуть подозрительным взглядом к панарху, которого я заверила, что мы обязательно позже поговорим. Странный он, этот лансаам. Взгляд цепкий, оценивающий, и смотрит на всех, как будто решает, чего стоит ожидать от объекта его внимания. Только в отношении себя я вообще не могла хоть как-то идентифицировать тот взгляд, что порой случайно ловила на себе. После представления о рабов почувствовала, что устала. Еще бы. Тридцать дронельцев и около пятидесяти рабов. Разумеется, запомнить все имена было просто нереально. Ланя Талиша, прошу. Октар Мессер провел рукой в направлении, где я увидела небольшой раскладной стул. Мне же хотелось к костру, и я отрицательно покачала головой. Благодарю, Лан Актар, но я бы хотела устроиться возле огня. Но это не очень прилично для Лани и вашего положения, растерялся мужчина. Для Лани и моего положения прилично сидеть целыми днями в своей повозке, спросила я, внутренне готовясь к спору. Ну, если он подтвердит мои опасения. Простите, Ланя, я не учел, что вы несколько отличаетесь от других женщин. Конечно же, вы можете делать все, что посчитаете нужным. В отсутствие Саэра вы распоряжаетесь всем. И все же, позвольте заметить, рядом с вами могут трапезничать только ланы высокого положения и особо приближенные. Вот и замечательно. Вы составите мне компанию. А еще лан-канар. Я нашла глазами лекаря и, улыбнувшись, чуть кивнула ему. Лан-саам. Проследила, как в невозмутимом лице дронельца мелькнуло недоумение. Ров и... Я нашла глазами нарха. Но он умоляюще и отрицательно покачал головой. Не хочет выделяться. Что ж... Вы мне кого-нибудь посоветуете? Я бы порекомендовал поближе познакомиться с новым начальником гарнизона замка Гнездо Ураха, что едет вместе с нами. То есть сейчас те войны, что находятся там без командира. Я удивлённо посмотрела на мужчину. Нет, конечно. Командир там есть, но он в почтенном возрасте и уже давно просил об отставке, как-то смущённо объяснил Актар. Хорошо, пригласите и его. Девушки засуетились в стремлении более комфортно устроить меня у костра. Откуда-то появились шкуры и подушки, и я в ожидании сотропезников С удовольствием вытянула ноги и поинтересовалась у Рофа, присевшего рядом, кто такой урах. Когда-то давно в Сдешних горах водилась такая птица, огромная, с чёрной головой и красным клювом. Теперь их уже давно никто не встречает. Наверное, правда, все вымерли. Приняла из рук Хаши чашку горячего настоя. А ещё рядом на специальном низком столике Появилось сразу несколько тарелок с овощами, мясной нарезкой, с сыром и, кажется, морепродуктами. Подошедшие мужчины некоторое время косились на меня, наверное, не зная, как себя вести в присутствии такой благородной меня. И я начала засыпать их вопросами. О длительности нашего путешествия, о замке и жизни в нем, о животных и птицах, что водились в окрестностях. И вскоре беседа потекла сама собой. Оказывается, Ланшорг Залаф, тот самый новый начальник гарнизона замка, уже бывал в этом замке, замещая нынешнего начальника. И прекрасно знал окрестные леса и ближайший горный перевал. Разговор незаметно перескочил на способы передвижения в горах. И мне поведали, что кауны очень даже приспособлены к любым дорогам, в том числе и горным. Потом посыпались историей. Парочку даже рассказал Лан Саам, самый немногословный из трапезников. Расходились мы уже в сумерках. Я снова уставшая, но с новой информацией, которую надо было обдумать и разложить по полочкам. Лан Канар обратил внимание на мой сонный вид. Попенял, что я еще не восстановилась и мне стоит больше отдыхать. Тем более, что с рассветом мы отправляемся в путь. Я действительно мечтала только о том, чтобы лечь и провалиться в сон. Но в нашей повозке мы застали служанок. Они взбивали подушки, расправляли аккуратно сложенные рофом одеяла. В общем, усиленно создавали имитацию работы. Подобное меня всегда раздражало. С этим надо было что-то делать. Девушки, позвала я, Пару секунд наблюдая за их деятельностью. Через секунду уже все трое стояли передо мной. Но я благодарю вас за работу. Постаралась скрыть раздражение в голосе. Но на время пути с помощью мне справится Ров. Думаю, ваша помощь больше будет необходима при обустройстве ночóвок и приготовлению пищи. Женщин в караване мало, лучше помогите пока им. Ох, какие же разные эти девушки. Хаша быстро заморгала глазками и спросила тоненьким, почти детским голодком: "Хозяйка на что-то злится?" Заэра сдержанно поклонилась и согласно кивнула, принимая моё решение. Ашарин зыркнула недовольным быстрым взглядом и тут же спрятала его опускай ресницы. "Нет, что вы?" произнесла я как можно ласковее потому что девчонка готова была вот-вот расплакаться. Просто мне много не надо. Вот по приезду ваша помощь будет неоценима. А сейчас помогите тем, кто действительно нуждается в помощи. Я только что видела, как женщина чистит овощи, видимо, на завтра. А ведь уже темно. Это было правда. Отойдя от костра, я обратила внимание, что мужчины-рабоы и дронильцы разошлись по повозкам или просто устроились на земле накрывшися диалогами. И только шесть женщин сидели в стороне, вычищая какие-то клубни в неверных отблисках огня. Служанки вновь поклонились и скрылись за повозкой, где на мгновение мелькнул знакомый силуэт. Ров тихо обратилась к парню, что весь вечер сопровождал меня. Не мог бы ты позвать Лана сама? Думаю, он слышал ваше пожелание. А я, пожалуй, тоже помогу женщинам. Им ещё воды натаскать надо.